Глава девятая. Экология сна. Тернистый путь идей. Каждое животное проводит определенную часть жизни во сне. Это правило, у которого нет исключений. Но тип сна и степень его глубины у разных организмов существенно различаются. Утверждением философа и врача Роберта Макниша едва ли сегодня можно кого-то удивить. Но в первой половине XIX века, когда ученый жил и работал, тезис совсем не соответствовал духу времени. Разве могут животные, движущиеся механизмы без эмоций, без чувств, как считала тогда наука, спать? Ведь следом можно было бы предположить, животным присуще еще и сознание, и даже что они способны мыслить и страдать. Удивительно, но лишь сравнительно недавно и только в немногих странах было официально признано, что животные наделены разумом. Пожалуй, наше понимание самих себя продвинулось бы намного дальше, если бы мы вовремя признали, что пропасть между нами и остальным живым миром не так широка. Впрочем, всему свое время. Уделом большинства революционных научных идей был долгий и тернистый путь. Возможно, чаще, чем мы можем себе это представить. Новые мысли, появившись в муках сомнений, затем предавались забвению и уходили в небытие, не оставив следа. Другим доводилось увидеть свет, чтобы быть оспоренными или даже осмеянными вместе с их Творцом, прежде чем вернуться и определить новое направление в постижении мира. Достаточно вспомнить теорию о происхождении видов Чарльза Дарвина, которую он не решался представить на рассмотрение широкой публики многие годы. Или Николая Коперника, опубликовавшего свое главное достижение о том, что Земля обращается вокруг Солнца только перед своей смертью в 1543 году. Знаменитый физик и философ Дэвид Бом как-то заметил, слово «теория», как и слово «театр», происходит от греческого «теория», что означает «рассматривать» или «представлять». Таким образом, можно сказать, что теория – это взгляд на мир, способ его рассмотреть или постичь, а не представление о том, каков мир есть на самом деле. Мир остается неизменным, но наше отношение к нему меняется со временем, а количество новых идей увеличивается пропорционально темпам развития технологий и накоплению информации. Идеи витают в воздухе, как писал Оливер Сакс. Осталось ли еще что-то принципиально важное неоткрытым? Возможно, что какая бы блестящая идея не пришла в голову, обязательно окажется, что где-то в библиотеке лежит уже опубликованная много лет назад и едва ли кем-то прочитанная статья на эту тему. Мысли и идеи, которые когда-то отвергли, забыли, стерли из коллективной памяти, Ожидают того, чтобы быть открытыми заново и занять причитающиеся им по праву место в наших представлениях о мироздании, которое будет без них неполным. Как кости динозавров и древние окаменелости ожидают, чтобы их откопали, смахнули с них пыль и отвели им место в настоящем, где и начнется новый период их бытия. Организм в окружающей среде. Экологию сна. Невозможно обсуждать отдельно от его филогенеза – учение об эволюционном развитии видов. Традиционный взгляд на эволюционный процесс заключается в установлении роли мутаций, часто незначительных и происходящих случайным образом, которые и способствуют выживанию организма в суровых условиях окружающей среды, сохраняются и передаются из поколения в поколение. Ключевой аспект выживания организма – Адаптация к внешним факторам природы, иными словами, приспосабливание к окружающей среде. Фенотипические модификации, результаты мутаций, должны улучшать приспособленность организмов к их окружению. Именно поэтому философ Грегори Бейтсон в книге «Шаги к экологии разума» в качестве единицы выживания в первую очередь рассматривал организм в окружающей среде, а не просто сам организм. Это сборник научных статей автора, публикуемых в период между 1935 и 1971 годами. Книга впервые издана в 1972 году. На русский язык, к сожалению, не переведена. Объективное и закономерное утверждение. Исключить из уравнения окружающую среду невозможно. Организмы живут не в пустоте, и только их пребывание в определенных внешних условиях, адаптация к ним, наделяет их даром жизни. Умберто Матурана и Франсиско Варелло, чилийские биологи и философы, предлагали характеризовать живые системы как единицы взаимодействия, существующие исключительно в амбиенсе, окружении. С чисто биологической точки зрения, они, живые системы, не могут быть поняты независимо от той части окружения, с которой они взаимодействуют, иначе вне их ниши, а ниша эта, в свою очередь, не может быть определена независимо от живой системы, которая ее определяет. Единство и неразделимость организма и окружающей среды иллюстрируется многочисленными адаптациями, которые совершенно бессмысленны и недоступны для понимания и описания вне контекста окружающей среды. Поэтому организм, по мнению чилийских ученых, в каком-то смысле является ее отражением. Птицы на отдаленных от материков островах, потерявшие способность к полету из-за отсутствия к этому необходимости, наглядный тому пример. Другой пример – утрата ам фазы сна у ряда морских млекопитающих и обретение ими удивительной способности к однополушарному сну, как адаптация к водному существованию. Но самое любопытное в том, что в некоторых случаях гибкость в проявлении определенных фенотипических признаков сохраняется. Пример ушастых тюленей. К ним относятся морские котики, морские львы, сивучи, которые полностью восстанавливают свою способность к фазе сна после возвращения на сушу, подтверждают влияние окружающей среды на них, а также напоминает о том, что смысл многих фенотипических признаков невозможно полностью постичь, если рассматривать организмы вне контекста их окружения. Если бы мы изучали сон ушастых тюленей только на суше, мы никогда не обнаружили бы, что в определенных условиях они могут легко отказаться от важной его части. И трудно представить, сколько открытий мы еще сделаем, изучая, как животные спят в дикой природе, иначе в их естественных условиях, к которым они адаптировались в течение миллионов лет эволюции. Ведь сон прежде всего определяется именно тем, как организм взаимодействует и не взаимодействует с окружающей средой. Понятие «окружающая среда» слишком размыто и недостаточно определено и прежде всего в представлениях об эволюционной динамике сна, роли конкретных факторов и их сочетаний в формировании поведенческих и физиологических его составляющих. Поэтому необходимо ввести в обсуждение еще несколько положений. Упомянутая ранее идея экологической ниши, изначально определенная американским орнитологом Джозефом Гринеллом как среда обитания организма, к которой тот адаптирован, была развита британским экологом Чарльзом Элтоном, уточнившим, что ниша животного означает его место в биотической среде, его связь с пищей и врагами. Потом это представление было разработано в более сложной и абстрактной форме зоологом Эвелином Хатчессоном, который определил саму физическую биотическую среду как пассивное сочетание множества факторов, связанных или не связанных между собой различными способами, и тех специфических агентов – окружающей среды, биологически значимых для организма, с которыми он взаимодействует и которые определяют его выживание. Для описания экологической ниши Хатчессон использует метафору. Ниша рассматривается как многомерный объем, или точнее гиперпространство, которое определяет адаптации и ими же и определяется а также приспособлениями и способностями вида в целом и отдельных его особей в частности. Понятие «экологическая ниша» представляет собой нечто принципиально отличное от хорошо знакомого трехмерного пространства, которое мы, как привыкли, полагать занимаем. Требуется немного воображения для того, чтобы принять экологическую нишу как некую абстракцию – Нечто намного сложнее, чем просто трехмерный физический мир, учитывая обилие факторов, одновременно играющих роли различной важности и взаимодействующих друг с другом. В качестве аналогии приведем гомункулус. Гомункулус Пенфилда – изображение человечка с искаженными размерами частей тела, отражающий их представленность в нашей сенсорной коре. Начиная с ранних экспериментов – нейрохирурга Уайлдера Пенфилда, было установлено, что части человеческого тела непропорционально представлены в собственном мозге. Так повышенная чувствительность кончиков пальцев и губ отражается в несравненно большей поверхности коры, реагирующей на их стимуляцию. Похожим образом, если мы представим выраженность факторов окружающей среды по мере их важности для нашего выживания – то проекции самых незначимых из них будут просто отсутствовать в нашем восприятии, даже если они занимают доминирующее место в физическом мире и наоборот. Ключевым понятием здесь является то, что многомерное пространство, в котором существует организм, будь это растение или животное, должно быть для него биологически значимым. С другой стороны, значение экологической ниши определяется, Существованием живых организмов Ее занимающих Без конкретного животного Который занимает свою нишу Последнее просто не существует В отличие от декоративных ниш Используемых В качестве архитектурного элемента Которые строятся для того Чтобы что-то поместить внутрь Например вазу или статую Но некоторые могут существовать Оставаясь пустыми Пустых же экологических ниш по определению, не существует. Любопытно, что архитектурные метафоры достаточно широко используются в биологическом контексте. Один из самых известных примеров – это пространство между двумя арками, называемое антревольтом или спандрелем, на которое обратили внимание американские биологи Стивен Джей Голд и Ричард Левантин во время посещения базилики Сан-Марко в Венеции. В статье "Спандрелис Сан-Марка и панглосская парадигма: критика адаптационной программы" авторы обсуждают явления или адаптации, которые на первый взгляд могут казаться непосредственным объектом эволюционного процесса, играющим немаловажную роль для выживания. Изысканно сложные и продвинутые они адаптации, при более близком рассмотрении оказываются всего лишь побочным продуктом процесса отбора не имеющим ровным счетом никакого приспособительного значения самим по себе. Так и в знаменитой базилике архитектурным элементом, который находится под адаптивным отбором или дизайном, является сама арка, в то время как антривольты только заполняют пространство, которое создается при конструкции основной адаптации. Художник может украсить их наполнить глубоким смыслом, используя библейские сюжеты, как это было сделано в Кафедральном соборе Венеции. При наличии достаточного уровня мастерства художника такие изображения могут стать едва ли не главным элементом восприятия, и для наивного туриста антревольты и базилики начинают жить собственной жизнью, словно арку построили ради этого художественного впечатления, а на самом деле – Это лишь побочный продукт строительного решения архитектора. Здесь уместно задать вопрос, а не является ли и сон всего лишь антревольтом, который просто заполняет промежутки между более важными приспособлениями? Может быть это просто экзаптация, эволюционный процесс замены функции? И может быть сон – изначально не выполнял никакой полезной функции или играл некую давно забытую и утраченную в веках роль, давно изменившуюся в ходе адаптации к изменяющемуся миру? Можно ли исключить такую возможность? Когда возник сон? Как же научно и систематически подходить к вопросу эволюционного возникновения и развития сна? Сон же не оставляет следов в древних окаменелостях и докопаться до его происхождения – это серьезная, почти детективная работа, а главное, ее результаты нужно рассматривать скептически. Основная проблема заключается в том, что сон в первую очередь определяется своими поведенческими характеристиками, а также функциональными, динамическими изменениями в мозге или теле. Один и тот же индивидуум с его единственными в своем роде генотипом, строением тела, анатомией, поведенческими характеристиками, воспоминаниями и так далее, может плавно и незаметно переходить от бодрствующего к спящему состоянию в течение минут, если не секунд. Еще мгновение назад живой организм бодрствовал, а сейчас уже спит. Неудивительно, что сон как таковой не оставляет следов в истории». Возможно, когда-нибудь антропологи или палеонтологи обнаружат скелет человека или животного в однозначно спящей позе. «Эврика!» — воскликнут они. «Наконец-то найдены веские доказательства существования сна миллион или триста миллионов лет назад. Но так ли это?» Если мы применяем поведенческие критерии для определения сна у современных животных, спящих в наше время, то логика диктует, что мы должны поступать точно так же, когда говорим об их древних, а иногда и давно вымерших предках и родственниках. Законы природы неизменны, и настоящая – ключ к пониманию прошлого, как говорят сторонники актуализма, учение о том, что геологические процессы и факторы остаются постоянными во времени. В таком случае связь, наблюдаемая между определенным видом организмов и его нынешней средой обитания, должна быть актуальной или такой же и в отношении видов, которые существовали миллионы лет назад. С другой стороны, методологический принцип бритва Акама, названный по имени английского монаха-францисканца и философа, который жил в конце 13-го первой половине 14-го века у Ильяма Акама, гласит Не приумножайте сущности без нужды. Это значит, что не нужно без необходимости вводить новые законы, если новое явление можно объяснить старыми. И этот закон еще никто не отменял. Но означает ли это, что если современный носорог или сибирский тигр спят, по крайней мере поведенчески, пока никому не приходило в голову записывать эго у этих животных, то у нас должны быть все основания полагать, что их дальние родственники, шерстистый носорог, проживавший бок о бок с нашими предками до последнего ледникового периода, или саблезубый тигр, тоже спали. Не будем спешить с выводами, так как для этого есть некоторые причины. Одна из них заключается в том, что несмотря на преобладание в геологии идеи о постоянстве во времени естественных законов и в целом стабильности условий окружающей среды, за исключением возможности периодических катастроф, все на самом деле зависит от рассматриваемого временного масштаба. И в каждом правере есть исключения. Условия окружающей среды, такие как климат и, что более важно, структура и динамика экосистем, возможно, кардинально изменились за последние миллионы лет. Наши наблюдения, сделанные в определенных условиях, могут быть просто неприменимы к другим условиям. Вспомните пример ушастого тюленя, у которого АМ-фаза сна наблюдается на суше, но не в воде. Значит, мы можем легко пойти по ложному следу. Предположение становится особенно актуальным сегодня, когда деятельность человека значительно влияет на лицо Земли, исчезли или полностью изменились целые экосистемы, а оставшимся видом приходится приспосабливаться к изменениям. Не стоит забывать и то, что изучаемый в лабораторных условиях сон рассматривается в условиях, радикально отличающихся от тех, в которых он возник и эволюционировал. Наконец, наше заключение, сделанное на основании наблюдений за хорошо известными сегодня млекопитающими, могут совершенно разбиться в дребезги, когда под лупу попадут другие, более древние, филогенетические группы животных, которые существенно отличаются от нас самих и наших близких родственников питанием, обменом веществ, сенсорными функциями, поведением или анатомией нервной системы. Как уже многократно обсуждалось в книге, вопрос о том, что такое сон, остается открытым и требует внимания сам по себе, если только мы не решим оставить на время в стороне само явление сна и не прибегнем к использованию предварительных оперативных определений, которые могут быть полезны, но также могут и ввести в заблуждение. И это потому, что изучение и понимание сна происходит в условиях, отличных от естественных. Возможно, один из наиболее важных факторов, которые необходимо учитывать – наличие или отсутствие других видов, которые населяют один и тот же биотоп и разделяют важные элементы окружающей среды. Адаптация к окружающей среде представляет собой пожалуй, самый труднодоступный и неуловимый аспект сна, который не только не может оставить непосредственных осязаемых ископаемых остатков или следов, но часто не может быть вообще выведен из имеющихся научных и исторических данных. Зачастую, нам не остается ничего кроме догадок о существовании адаптивных связей, или взаимодействие между определенными организмами и окружающей средой. Это распространяется также и на сон. Умвельт Живые системы, от клеток до организмов и экосистем, могут рассматриваться с точки зрения кибернетики. В последнее время понятие «кибернетика», в переводе с греческого означающее «управление», выходит из «употребления», оставаясь, тем не менее, как никогда полезным системным подходом к изучению сложного поведения и живых, и неживых структур, функционирование которых основано на существовании циклов обратной связи, систем контроля и регулирования. Кибернетика описывает системы, которым свойственно наличие механизмов контроля или управление ее компонентами и параметрами с тем, чтобы они самоподдерживались в пределах определенного диапазона. Регулирование – довольно существенный процесс на всех уровнях биологической организации. Например, концентрация электролитов в клетке и за ее пределами должна строго контролироваться, чтобы сохранить целостность и функцию клеточной мембраны. Кроме того, уровень натрия или, к примеру, калия в крови поддерживается на постоянном уровне, чтобы предотвратить сердечную недостаточность, и это в более общем смысле – называется «поддержанием гомеостаза». С другой стороны, для баланса внутри экосистемы важно, чтобы поддерживалось относительное постоянство в количестве, составе и распределении видов ее населяющих. Взаимодействия между видами в любой экосистеме весьма разнообразны и сложны. Конкуренция, мутуализм, отношение хищник-жертва – это лишь некоторые примеры явлений, которые определяют и формируют динамику экосистемы. Одна из важных движущих сил эволюции – способность создавать новые или менять существующие экологические ниши, что называется их конструированием и работает, как правило, в тандеме с естественным отбором. Это относится к активной роли организма в изменении собственной локальной окружающей среды или окружающей среды других организмов, что создает условия, которые влияют на выживание. Конструирование ниши может приводить или представлять собой основу для совместной эволюции между организмами или организмами и специфическими факторами окружающей среды. Не будет преувеличением сказать, что животные выживают, изменяя окружающую среду или переживая ее изменения. Даже если мы возьмем очень простой пример – и удалим один из ключевых видов в сообществе, например, хищника, находящегося наверху пищевой пирамиды, его жертвы получат возможность размножаться неконтролируемым образом до тех пор, пока вся растительность не будет истреблена, а экосистема не разрушится или не изменится навсегда. Это также может проявляться в более масштабных промежутках времени. А если бы все приобретенные характеристики Наследовались, согласно принципу французского естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка, то быстрорастущее разнообразие могло бы привести к нестабильности в динамике экосистем. Как сохранить баланс между постоянством и изменениями в очень сложном и неизменно развивающемся мире? Упомянутый в начале главы Бейтсон предположил, что ключевой переменной, которую необходимо поддерживать на стабильном уровне – является именно выживание. Иначе в чем, собственно, смысл борьбы за существование? Но какой ценой дается эта способность и что для этого требуется? Поскольку любой организм, неотъемлемая часть собственной среды для его выживания, важно оставаться приспособленным к окружающему миру, что означает не только поддержание собственного равновесия, но и наличие стабильности извне. Клод Бернар, основоположник учения о гомеостазе, говорил о сохранении постоянства не только внутренней среды, но внешней, считая их тесно связанными. Адаптация заключается в том, что любое возмущение, как внешнее, так и внутреннее, угрожающее выживанию, должно вызывать эндогенный ответ, направленный наружу, призванный нейтрализовать выводящий из равновесия процесс. Поэтому понятие «экологической ниши» иногда рассматривается как ответ – реакция организма на конкретные факторы окружающей среды. Именно такие факторы, которые вызывают описанную реакцию, считаются значимыми для организма. Основатель биосемиотики немецкий профессор Якоб Иоганн фон Икскюль разработал новое понятие, назвав его умвельтом. Умвельт с немецкого «Окружающая среда». Концепция Умвельта разделяет некоторые важные концептуальные сходства с идеей гиперпространства экологической ниши, но имеет более выраженный акцент на способности организма извлекать смысл из окружающего мира для того, чтобы выжить. В некотором роде, Икскюль рассматривал индивидов, которые существуют исключительно в собственных мирах, состоящих целиком из явлений или знаков, которые читаются, интерпретируются и активно используются организмом в его повседневной жизни. С учетом факта, что организм и его окружающая среда не могут быть разделены, организмы не существуют и никогда не существовали вне окружающей среды способность извлекать смысл, Из внешних признаков и формировать соответствующий ответ является самой сущностью процесса выживания. Эта идея перекликается с мнением Бейтсона о том, что единицей выживания, которая в конечном счете должна быть постоянной, является организм в окружающей среде. Продолжая мысль, выведем. Бессмысленные для организма стимулы, те, которые нельзя легко использовать для его целей, и которые не действуют на организм, угрожая нарушить его гомеостаз, фактически не существуют, по крайней мере, с точки зрения организма. И по аналогии, организм не существует непосредственно для тех аспектов окружающей среды, которые находятся за пределами его умвельта. Очевидно, что это отсутствие не подразумевается в отношении объективно существующей физической реальности. Не сам организм, Несоответствующие части окружающей среды не исчезают из мира бесследно. Чтобы объяснить, что мы имеем в виду, уместно будет привести сравнение с любопытным состоянием, которое называется односторонним пространственным игнорированием и возникает в результате избирательного поражения зрительной коры в области, получающей или обрабатывающей зрительную информацию, которая поступает от противоположного глаза. Как объясняет оксфордский профессор неврологии Масуд Хусейн, в этом состоянии нарушение может быть настолько серьезным, что пациенты теряют способность замечать даже большие по размеру объекты, включая людей, если они находятся на стороне, противоположной той, где поврежден мозг. Они могут есть только с одной стороны тарелки, пишут на одной стороне страницы, бреются или наносят макияж только на одной стороне лица. На их рисунках могут отсутствовать элементы, обращенные к игнорируемой стороне, например, при размещении цифр на циферблате. Многие пациенты часто также не осознают, что с ними вообще что-то не в порядке. Кстати, в психиатрии для описанного есть свое название – аназагнозия. Несмотря на то, что синдром игнорирования – серьезная проблема, требующая лечения – Стоит признаться, что игнорировать большую часть мира – это наше обычное состояние. Немецкий философ Томас Метцингер назвал туннельным видением эффект, когда человек по существу смотрит не на мир, а сквозь него, и поэтому воспринимает лишь его крошечную часть. Остальное для него просто не существует, как и он сам, в свою очередь, не существует для большей части окружающего мира» до поры до времени, пока не вступит в прямой с ним контакт, угрожающий гомеостазу или же наоборот, когда это способствует его спасению. Как избежать этого? Как свести к минимуму наше взаимодействие с миром, к которому мы плохо приспособлены и который полон опасностей и экзистенциальных угроз? И с другой стороны, как существовать в мире и влиять на него таким образом, чтобы наше присутствие не оставалось незамеченным, а благоприятно изменяло среду, помогая выживать и нам самим, и другим организмам, с которыми мы сосуществуем в разнообразных формах взаимоотношений. И, наконец, как сложились такие многочисленные отношения в процессе эволюции? Один из ответов на этот вопрос заключается в том, что существование сна – могло сыграть существенную, если не ключевую роль в этом процессе. Временные ниши Важное обстоятельство, требующее упоминания – наличие так называемых временных ниш, которые представляют собой разделение мира на временные срезы, населенные некоторыми организмами. Каждый временной срез определяется собственным видовым составом, подобно географическим границам, разделяющим среду и жизнедеятельность животных в пространстве. Предполагается, что различные виды, особенно близкородственные, так называемые симпатрические виды, у которых есть сходные экологические требования, не должны делить одну и ту же среду обитания, поскольку это приводит к неизбежной конкуренции. Рано или поздно один из видов побеждает, а другой либо упраздняется, либо экспатриируется в другую географическую зону или же вынуждается к освоению новых приспособлений, обеспечивающих мирное сосуществование. Наличие временных ниш легче визуализировать в многомерном гиперпространстве, где одной из осей является время. Было бы крайне удобно, если бы похожие виды могли сосуществовать в пределах одного биотопа и редко пересекаться, будучи активными в разное время суток. А еще лучше, если и другие организмы, с которыми рассматриваемые виды формируют взаимоотношения или разнообразные формы мутуализма, взаимополезного сожительства или взаимодействия типа хищник-жертва, также занимали соответствующие временные ниши и также были активны и доступны круглосуточно, позволяя осуществлять взаимодействие как в пределах временных ниш, так и между ними. Кстати, Петр Кропоткин считал сотрудничество и взаимопомощь важным фактором эволюции и, возможно, в большей степени значимым, чем межвидовая конкуренция. Петр Алексеевич Кропоткин – русский революционер, анархист, ученый, интересовавшийся в частности вопросами влияния среды на животных и растения. Одна из стратегий сотрудничества, которая может активно эксплуатироваться многими видами, занять определенные временные ниши, позволяющие сводить к минимуму вмешательство в жизнь других видов. Очевидным примером такой формы сосуществования может быть активность одного вида в определенное время суток и неактивность другого в это же время. Но возможны и другие уровни отношений. Одним из интригующих примеров этому являются певчие птицы, которые, как было установлено, не только избегают перекрытия частот своих песен, но и поют не одновременно, тем самым сводя к минимуму интерференцию в обоих измерениях, что, судя по всему, приносит пользу всем вовлеченным сторонам. И это пример, подтверждающий существование акустических ниш. Обсуждавшаяся ранее циркодианная система, а также регулярные изменения окружающей среды, такие как день и ночь, обеспечивают существование стабильных и точных точек отсчета для минимизации столкновений между одними видами и, возможно, облегчают контакты между другими. Возвращаясь к семиотике, о которой говорилось ранее, нужно отметить, что время суток, как внутреннее, так и внешнее – может иметь важное биологическое значение для организмов, хотя это может проявляться совершенно разными способами. Один и тот же фактор, рассвет, например, может сигнализировать о время пробуждения для одного вида, в то время как для другого вида он же будет сигналом ко сну. Гибкость во взаимоотношениях между организмами и окружающей средой поистине поразительна. Например, мыши обычно считаются ночными обитателями. Если они живут в вашем доме, то с большей вероятностью их можно заметить в темное время суток. Кроме того, известно, что лабораторные мыши быстро адаптируются к циклу искусственных суток. Как только свет гаснет, мыши просыпаются, но едва световых в клетках загорается, они засыпают. Однако к общеизвестному факту, что мыши ночные животные, стоит отнестись критически. Серж Даанн, Вместе со швейцарским зоологом Ханс Петером Липпом содержал большую группу мышей в наружном вольере, где за их выживанием и, в частности, за чередованием дневных циклов можно было наблюдать в течение примерно двух лет. Ученые работали с обычными лабораторными мышами, которые в условиях научных экспериментов определяются как строго ночные животные. Удивительно, но оказалось, что в таком естественном состоянии мыши проявляют заметную индивидуальность. Более того, многие животные переключались с ночного или на дневной или на сумеречный образ жизни. Во многих случаях ритмы активности все же сохранялись, но это совершенно не было похоже на периодичность, которая наблюдается в стандартных лабораторных условиях. Каким же образом происходит такое радикальное изменение образа жизни? Можно предположить, что свет и темнота имеют различное биологическое значение. Смысл, если их рассматривать вне контекста совокупности разнообразных факторов окружающей среды. Но конечный результат определяется именно комбинацией этих факторов. В этой связи есть одно любопытное наблюдение. Сон, вызываемый у мышей в лабораторных условиях в ответ на свет, неожиданно включенный в темное время суток. Ранее мы уже говорили, что мыши, как правило, бодрствуют ночью. Однако если вдруг включить свет в середине этого периода, даже на короткий четверть часа многие животные останавливаются в движении и вскоре засыпают. Очень интригующее наблюдение. Оно, безусловно, требует дальнейшего изучения. Как свет вызывает сон? Пока неизвестно. Наш уровень понимания этого явления – можно описать, прибегнув к знаменитому диалогу из пьесы Мольера «Мнимый больной». «Почему опиум вызывает сон?» – задает вопрос доктор при присвоении ученой степени бакалавру. На что тот отвечает, «Потому что он обладает снотворными действиями». С этим трудно поспорить. вы на самом деле большая часть нашего понимания механизмов сна не продвинулась далеко за пределы этого уровня. Хотя мнение о том, что приобретенные характеристики могут быть унаследованы, до сих пор не поддерживается многими учеными. Известный пример – жираф Ламарка, который тренируется удлинять шею и, как следствие, его потомки рождаются с более длинными шеями. Существуют хорошо известные механизмы, которые могут играть в этом определенную роль. Ни один серьезный ученый уже многие десятилетия не поддерживает это глубоко ошибочное положение Ламарка и Лысенко. В дополнение к классическому видению дарвиновской эволюции, которая происходит через накопление полезных мутаций, определяющих признаки, стоит упомянуть и роль других важных факторов, в том числе влияние окружающей среды и поведения. В некотором роде, подобно концепции конструирования ниш, американский ученый Джеймс Марк Болдуэн предположил, что животные могут учиться и изменять собственное поведение как способ завоевания новых ниш. Что способствует адаптации или акклиматизации к новым факторам окружающей среды и стрессогенным факторам, влияющих на их выживание. Согласно его теории, позднее названный эффектом Болдуина, способность адаптироваться путем изменения поведения может благоприятствовать репродуктивному успеху вида и поэтому гены или их комбинации, лежащие в основе этой способности, с большей вероятностью будут отбираться и распространяться дальше, на последующие поколения. Конрад Одингтон, английский ученый, основоположник эпигенетики, представил доказательства роли факторов окружающей среды в эволюции и эмпирически продемонстрировал, что один и тот же генотип может привести к радикально различным фенотипам в разных условиях, а новые, приобретенные при тех же условиях характеристики, могут быть переданы по наследству. Учитывая исключительную чувствительность сна к условиям окружающей среды, весьма вероятно, что фенотипы сна также могут довольно быстро меняться в ходе покорения новых ниш и адаптации к новым условиям. Дилемма жизненного ритма Возвращаясь к временной последовательности цикла сна-бодрствования, или точнее активности-неактивности, остается открытым вопрос. Почему все-таки сон и бодрствование должны существовать, если речь идет о существовании между видами или между взаимодействием между видами и окружающей средой? Оксфордский нейробиолог Рассел Фостер – известный своим замечательным открытием гонглиозных клеток сетчатки глаза, которые участвуют не в процессе зрения, а в регуляции циргодианных ритмов, в провокационной короткой статье под заголовком «Нет никакой тайны во сне» предположил, что сон развивается как реакция на условия окружающей среды, к которым животное плохо приспособлено и происходит тогда, когда оно находится в наибольшей опасности или когда ему просто нечего делать. И если животное приспособлено быть активным в течение дня, то остальное время должно быть чем-то заполнено, а сон может быть таким буферным состоянием. Однако, чтобы это действительно происходило, и чтобы это было по-настоящему эффективным, необходим надежный механизм, который вынуждает каждый из видов составляющих сообщества и каждого индивидуума лично отключаться, исчезать из экосистемы или переходить в режим ожидания до тех пор, пока не наступит его час возвращения, и пока он сам и вся экосистема не будут к этому готовы. Сон в этом контексте – особенно любопытное явление, поскольку он определяется, как мы уже упоминали, взаимодействием организма с окружающей средой. Вполне вероятно, что связь между организмом и внешним миром, сила и режим этой связи, стала ключевым фактором, который формировался и модифицировался под влиянием естественного отбора. Тем самым подход к научному исследованию этого неуловимого процесса становится особенно трудным. У нас есть мощные методологические средства для манипуляции сном, но что говорят результаты о значении сна с точки зрения взаимодействия между организмом и окружающей средой? Деннис Нообл, физиолог, тоже из Оксфорда, в своей книге «Танец под ритм жизни», разрабатывая аргумент против редукционизма, заявил, что в биологии смысл и функция являются характеристиками явлений высшего порядка, а не отдельных молекул. В этом смысле при обсуждении функции сна проявляется любопытная дилемма. С одной стороны, естествоиспытатели – стремясь достичь самой сути вещей, начинают с поиска ответов на поставленные вопросы на как можно более низком уровне организации и молекулярный уровень, в этом случае, самый желанный. С другой стороны, исследователи осознают, что сон – очень сложное явление, определяемое по большому счету на уровне всего организма или даже на надорганизменном уровне. Как же разрешить эту дилемму?